Глава 17. «Нам нужно поговорить о кроликах». Роуан нервничал, но сам не знал, почему. С женщиной, назвавшейся Элизой Бранд, они были едва знакомы. На самом деле, не знакомы совсем. Но между ними возникло глубокое и искреннее взаимопонимание, которого он не чувствовал уже очень давно. Встреча с Элизой была подобна удару молнии, и он отчаянно хотел испытать это чувство снова. На следующее утро агент Джули фуруна прислал ее расписание. Эмили оказалась права. Джули была готова прийти в любое время. Эмили сказала агенту, что они проводят общее прослушивание на роль второго плана, и что актерам нужно подготовить драматический монолог. Он попытался направить к ним еще пару своих клиентов, но Эмили ответила, что их интересует исключительно Джули. Якобы они увидели ее на сайте, и им понравилась ее внешность. Пока Эмили бронировала студию, Роуэн вышел за завтраком. Встреча была запланирована на полдень. Дожидаясь, пока приготовят завтрак, Роуэн думал о вчерашнем разговоре с Эмили. Она сказала что невероятные совпадения — часть кроликов, и что сама игра строится на поисках закономерностей. Не думай о белом медведе. Руан перебрал в памяти всё, что произошло с ним после того, как Валентайн рассказала о проблеме белого медведя. Неужели все невероятные совпадения, с которыми он столкнулся, действительно были частью игры Эмили. Он решил не рассказывать ей о них, пока не разберется в ситуации. Да и вообще, сейчас у него были дела поважнее. Надо было узнать, что случилось с Элизой Брандт. Студия кастинга располагалась в торговом центре недалеко от мотеля. Комнатка была совсем маленькой, буквально несколько метров но к ней прилагались просторный вестибюль и стойка регистрации для учёта актёров. Внутри стояли камера, длинный стол и четыре стула. «Откуда ты знаешь, что делают на прослушивании?» — спросил Роуан, снимая куртку и вешая на спинку стула. «Моя подруга из универа работает директором по кастингу в Лос-Анджелесе. Я как-то помогала ей читать сценарий с актёрами, пока её помощница была в отпуске. Расставив бутылки с водой рядом с листом регистрации, Роуэн с Эмили сели за длинный стол и принялись ждать. Джули Фуруна пришла за несколько минут до назначенного срока, но они были готовы. Они договорились, что Эмили встретит Джули в вестибюле, а затем отведет в студию для прослушивания, где станет понятно, помнит она Роуэна или нет. «Здравствуйте» сказала Джули, когда Эмили вышла из студии в зону ожидания. «Вам нужны портфолио и резюме?» «Всё есть в электронном виде», — ответила Эмили. «Большое спасибо, что пришли. Меня зовут Эмили. Приятно познакомиться. Я Джули». Улыбнувшись, Эмили отвела её в небольшую комнату для прослушивания. За время, что они не виделись, Элиза Джули слегка изменилась. «Кажется, выросла?» «Быть такого не может». «Наверное, всё дело в каблуках». «Это Роун, мой коллега», — сказала Эмили. «Я Джули», — представилась она. «Очень приятно». Роун с улыбкой кивнул, стараясь держаться спокойно и профессионально. Джули Фуруна, если и вспомнила его, то промолчала, и по взгляду её не было заметно мгновенного узнавания. Эмили закрыла за собой дверь». «Мне представиться под запись?» — спросила джули Роуэн просто смотрел на нее, на лицо, которое принадлежало Элизе. Он ждал, пока она вспомнит. «Да, давайте», — сказала Эмили. «Имя и название агентства, будьте добры. Сейчас только начнем запись». Она посмотрела на Роуэна взглядом, призывающим заканчивать пялиться и нажать кнопку. «Простите», — сказал рован Встав он, включил запись на камере. «Запись пошла», — сказал он. По крайней мере, он на это надеялся. Они с Эмили заранее договорились записать прослушивание, но без конкретики. Он понятия не имел, есть ли в камере какой-то носитель, чтобы сохранить запись. «Можете начинать, если готовы», — сказала Эмили. «Здравствуйте, я Джули фуруна из агентства «Аспект Талант». На несколько секунд Джули и Лиза, или кем там она была, замолчала. А когда снова заговорила, её место будто занял другой человек. «Ты ведь помнишь эту комнату, правда?» «Здесь всё началось. Здесь он перешёл в другой мир, если ты веришь в подобное. Я хотела поговорить здесь, потому что подумала... Может, граница в таком месте сотрутся, и правда всё же выйдет наружу. Но прежде чем мы откроем двери и войдём, я хочу кое-что спросить. Вот чего я не понимаю. Каждый раз, стоит мне завести разговор о чём-то хорошем, ты суетишься, дёргаешься, тебе неприятно. Ты полностью закрываешься. Зато когда мне плохо, когда я сомневаюсь в собственной жизни, когда у меня проблемы с деньгами и женщинами, в твоих глазах внезапно появляется голод. Ты жаждешь подробностей, цепляешься за каждое слово. Я хочу быть рядом с тобой, мы же друзья, чёрт возьми. Но каждый раз, когда мы общаемся, каждый раз, мать его... Я смотрю в твои глаза и вижу только отчаянную нужду. Ты буквально излучаешь её. А самое смешное, ты ведь и сейчас меня даже не слушаешь. Просто стоишь и ждёшь своей очереди говорить. Ну, победа за тобой мне надоело «Мы, наконец-то, добрались, нашли эту комнату. Думаю, пора открыть дверь и войти. Я хочу знать, что ты думаешь о случившемся. Я хочу знать, что ты думаешь о моей сестре». Джули Фуруно опустила голову, а затем снова подняла взгляд. «Повторить? У вас есть замечания?» Эмили покосилась нарованно и снова обернулась к Джули. «Замечательно, просто замечательно», — сказала она. Роуэн тоже так думал. «Было в Джули что-то такое, что трогало струны души». «Откуда этот монолог?» — спросила Эмиля. «Из пьесы Оливии и Дюбуа, бельгийского драматурга. Называется «Тихая комната». Взяв ручку, Эмиля записала название на листе бумаги. «Оливия и Дюбуа, правильно?» — Джули кивнула. «Это было потрясающе», — сказал Роуэн. «Просто невероятно! Спасибо». «Не сочтите меня странным», — сказал Роуэн, стараясь принять как можно более безобидный и непринуждённый вид. «Но вы напоминаете мне одну девушку. Вы меня точно не узнаёте?» «Нет, простите. Мы где-то встречались?» Джулия улыбнулась, но тут же нахмурилась. «Чёрт», — сказала она. «Я же не заново пробуешь да?» «Нет», — сказал Роуэн, «ничего такого». «Наверное, вы просто очень похожи на одну мою знакомую, Элизу Брандт». «Это узнавание мелькнуло в её глазах? Или ему показалось?» «Мы закончили», — сказала Эмили, открыв дверь. «Большое спасибо, что пришли». «Не за что», — улыбнулась Джули. «Если захотите со мной связаться, контакты агента у вас есть». «Конечно», — сказала Эмили. «Ещё раз спасибо». Закрыв за ней дверь... Эмили подошла к Руэну и села за стол. «Ну что?» «Не знаю», — ответил Руэн. «Кажется, она узнала имя Элизабрент». «Включай запись», — сказала Эмили. «Посмотрим». «Я не уверен, что она сохранилась. Я просто нажал на кнопку. Я вставила карту памяти», — сказала Эмили и достала её. Руэн вставил карту в ноутбук, и несколько секунд спустя они уже смотрели запись с прослушивания Джулии. Роун перемотал в самый конец. «Да», — сказала Эмиля, — «она точно отреагировала, когда ты упомянула Лизу Брандт». Роун кивнул. «Похоже, она действительно узнала это имя». «Но раз так, то зачем притворяться? Может, он ошибся и не было между ними искры?» «Слушай», — сказала Эмиля, — «ты знаешь пьесу, о которой она говорила? «Тихая комната?» не то что?» В дверь постучали. Роуэн покосился на Эмили. Та пожала плечами и пошла открывать. На пороге стояла Джули. «Не хотела вас беспокоить, но раз остальные пока не пришли...» Она кивнула на пустой вестибюль. «Можно задать вам один вопрос?» Эмили взглянула на Роуэна и снова повернулась к Джули. «Конечно, проходите. Не стоит, я на секунду». «А, — сказала Эмили. — Ладно». «Мне просто интересно. В общем, это немного странно, так что я сразу спрошу, пока не передумала». Она сделала паузу. «Та девушка, о которой вы говорили, Элизабранд?» «Да». Роун встал. Момент настал. Она была готова признаться. «Откуда вы её знаете?» — спросила Джули. «Мы недавно ходили с ней на свидание», — сказал Роун. «Вы знаете, о ком речь?» — заметила Эмиле. «Я же не ошибаюсь?» Джули кивнула. «Это правда очень странно, так что просто скажу». Роуан кивнул. «Элизабранд, это я», — сказала Джули. Роуан кивнул. «Так и знал», — сказал он. «То есть не совсем я, моя выдуманная личность». «И я вас не понимаю», — сказал Роуан. «Если честно, это давняя история». В школе у меня не было друзей, и мама посоветовала придумать тебе альтрага, которой я могла бы притворяться. Кого-нибудь весёлого и общительного полную мою противоположность. Так и появилась Элиза Брандт. Элиза в честь героини моей прекрасной леди, потому что мы с мамой её обожали, а Брандт в честь бабушки. Она была невероятно красивой и сильной женщиной. Роун с Эмили переглянулись. Так что продолжила Джулия. Думаю, вы понимаете, почему я так удивилась, что вы меня с ней перепутали. Вы правда меня совершенно не узнаёте? спросил Рон. Джули покачала головой. Извините. Спасибо, что пришли, сказала Эмилия. Джули ответила не сразу, просто стояла, задумавшись. Это ведь не настоящий кастинг, да? спросила она наконец. Настоящий, конечно, ответила Эмилия. «Тогда где все актёры?» Руэн посмотрел на Эмили и снова на Джули. В этот момент двери вестибюля открылись, и в них вошла женщина. «Льёт, как из ведра», — сказала она, тряхнув зонт и поставив его на стойку. «Простите за опоздание». «Ну ладно», — сказала Джули. «Спасибо, что пригласили». Джули фурона ушла. Руэн с Эмили проводили её взглядом, а когда она скрылась, обернулись к вошедшей женщине. Это была Мэйдэй с фабрики Хейзел. «Ты тут какого хрена забыла?» — поинтересовалась Эмили. «Нам нужно поговорить о кроликах», — сказала она.